злокачественные новообразования. Большое число биохимических, биологических, клинических, экологических, эпидемиологических и деонтологических исследований показывает, что чеснок может предотвращать возникновение опухолей. Как известно, очень малые следовые Количество германия, содержащейся в растениях, обладает антиопухолевыми свойствами. Японские ученые исследовали содержание следовых количеств германии в головке чеснока, корни женьшеня, корни и листьях аптечного окопника, листьях зеленого чая. Один японский врач, знакомый не только с традиционной медициной, катро, но из аллопатии прописывал своим пациентам со злокачественными новообразованиями экстракт выдержанного чеснока в небольших дозах, четыре столовые ложки ежедневно, 5-6 чашек зеленого чая в день и корейский тоник, приготовленный из корня женьшеня. Он верит, что комбинация этих трех видов растений содержащих максимальное количество германия может вызывать регрессию злокачественных опухолей. Дополнительная информация, касающаяся медицины Катро, содержится в книге Маргарет Lock Fest Asian Medicine in Urban Japan, часть 3. Berkeley Университет оф Калифорния, Пресс, 1980. Доктор Мэй Хинг писал, что в его округе был очень низкий показатель частоты возникновения опухолей желудка 3,4 к 100 тысячам, а в соседнем весьма высокий, 40 к 100 тысячам. Вместе со своими коллегами Он проанализировал истории болезни 564 пациентов и обнаружил, что население его округа потребляет ежедневно до 20 граммов овощей, содержащих алин, чеснок, перья чеснока, лук, китайский шнит-лук и лук-шалот, в день, а жители соседнего гораздо меньше. Разбив население... На четыре группы, в зависимости от количества съеденных овощей, содержащих алиин, врачи пришли к выводу, что первая группа имела на 60% меньший риск заболеть раком желудка, чем последняя. Сходные результаты получили итальянские врачи, которые утверждают, что люди, потребляющие много чеснока, меньше рискуют заболеть раком желудка. Колоссальные исследования, проведенные китайскими медиками за 9 лет, 1973-1984 годы и опубликованные в 1990 году в Оксфордском университете, называется «Диета, стиль жизни и смертность в Китае». Из этих данных, в которые вошли результаты обследования Шести с половиной тысяч человек, принадлежащих к тысяче девятистам пятидесяти семьям, следует, что, во-первых, риск заболеть любым видом рака минимален у тех, кто питался овощами, богатыми серосодержащими соединениями, китайская и простая капуста, китайский лук и чеснок, листья горчицы, редиса и листья редиски, рапс. А во-вторых, сопротивляемость организма к развитию опухоли может быть усилена за счет ежедневного потребления растительной клетчатки, производных витамина А, каротин и С. Результаты, приведенные в статье, показывают, что статистические данные, О возникновении злокачественных опухолей говорят в пользу китайцев, а не жителей Северной Америки. Но, с другой стороны, общее количество белков и жиров, ежедневно потребляемых среднестатистическим американцам, значительно выше, чем в Китае. Сводная таблица дает результаты для каждого отдельного случая. Потребление. Общая клетчатка. Граммы в день. Китай. 33,3. США. 11,1. Крахмал. Граммы в день. Китай. 371. США. 120. Растительный белок. Проценты от общего белка. Китай. 89, США – 30. Жиры. Проценты калорий. Китай. 14,5. США – 38,8. Кальций. Миллиграммы в день. Китай – 544, США – 1143. Витамин А, ретинол, единица в день. Уровень потребления бета-каротина выше в США, поскольку основа диеты китайцев – рис и зерно. Китай – 27,8. США – 990. Связанный витамин А – единицы в день. Открыто несколько сотен каротинов, из которых наиболее известен ретинол-бета-каротин. Китайцы потребляют большее количество связанного витамина А, а американцы – ретинола. Китай. 836 США 429 Витамин С миллиграммы в день Китай 140 США 73 Компоненты плазмы крови Холестерин миллиграммы в децилитре крови Китай 127 США 212. Три глицериды миллиграммы в децилитре крови. Китай 97, США 120. Общий белок граммы в децилитре крови. Китай от 4,8 до 6,2. США от 6,4 до 8,3. Результаты этого обследования вселяют надежду на то, что регулярное потребление в пищу овощей, богатых серосодержащими соединениями, может предотвратить возникновение и развитие злокачественных опухолей. Журнал Санкт-Петербург, Эфенинг Индепендент, 24 марта 86 -го года, сообщал об исследовании, выполненном в Нью-Йорке и Техасе. Это исследование выявило, что 120 мг карбоната кальция и две капсулы экстракта выдержанного японского чеснока в день эффективно ингибируют рак толстой кишки. Доктор Бенджамин Лау, ставший ныне одним из ведущих специалистов в мире по изучению свойств и разработке способов применения чеснока, рассказал мне о том, что вызвало в нем интерес к чесноку. Я был в гостях у моего друга, старого врача, и узнал от него, что препараты чеснока, которые он назначал своим больным, многим из них принесли облегчение. В ходе нашей беседы он заметил, что чеснок – прекрасный антибиотик и подавляет рост многих болезнетворных бактерий. Будучи профессором микробиологии, я задумался. В то время мои студенты тестировали свойства новых антибиотиков на бактериях и грибках. Когда я вернулся к себе в лабораторию, я приготовил разбавленный экстракт чеснока, ввел небольшие количества его в культуральную среду и оставил инкубироваться на ночь. На следующий день, просматривая культуры, я обнаружил, что разбавленный экстракт чеснока остановил рост бактерий и грибков эффективнее, чем те новые антибиотики, которые мы тестировали. Доктор Лау сказал, что этот опыт подтолкнул его серьезно заняться исследованием свойств чеснока и в первую очередь заставил просмотреть литературу о чесноке и опухолях он обнаружил что первые подобные сообщения публиковались давно ещё 35 лет назад например в 1957 году появилась статья в которой говорилось что ферменты свежего чеснока алиназы предотвращают рост саркомы у швейцарских мышей за счет инактивации определенных химических соединений в опухолевых клетках, сульф-гидрилсодержащих соединений. Со временем доктор Лао отказался от применения свежего чеснока и стал пользоваться экстрактом выдержанного японского чеснока, Твердо верю, что она обладает меньшим количеством побочных эффектов и большей противоопухолевой активностью по сравнению со свежим растением. Совсем недавно доктор Лао сравнил j a -E и три других экстракта чеснока, полученных в Калифорнии из местных сортов, и их действия как стимуляторов иммунной системы. Вместе с коллегами он обнаружил, что японский экстракт значительно повышает в культуре способность макрофагов к фагоцитозу, а остальные экстракты этой способностью не обладают. Как известно, макрофаги важный элемент иммунной системы человека. Сообщение об этом опубликовано в журнале Molecules Biotherapia 1900 91 кроме того на всемирном конгрессе посвященном чесноку вашингтон 1990 год была представлена совместная разработка американских и японских ученых ученные заявили что чеснок предотвращает возникновение и развитие таких злокачественных опухолей как рак желудка молочной железы прямой кишки и мочевого пузыря примеры приведенные в этой главе наглядно доказывает, что как свежий чеснок, так и капсулы, таблетки, жидкий экстракт и настойка помогают предотвращать и лечить злокачественные новообразования.